Гармония в течение дня. Мы все смертны, мы все когда-нибудь умрём, даже, может быть, сегодня, чисто случайно от очередной несуразицы, от очередной неожиданной непредсказуемости и всё, только потому что не контролировали весы спокойствия и буйства дня Всё только потому что не было гармонии полдня Гармония это не когда всё спокойно Гармония это когда всё ровно Гармония это когда всё вовремя Гармония это красота своевременности и целостности в происходящем Гармония в течение дня постигается опытом Чем больше вам лет, тем стабильнее ваши дни Но не всегда так Все кто не выжил Те не выдержали испытание, а старые люди нашли в себе силы и подружились с относительной гармонии. Поэтому живут дольше. Иногда даже в порядке исключения перестают страдать по многим социальным вопросам. Но это редкость. Чаще всего страдают в меру, чтобы не убило. С собой всегда аптечка под рукой. День второй и жизнь прошла. Как же так? Я вроде шла За семьёй, за счастьем в браке На меня теперь глаза, в зеркале я в шоке Страшно злобная корга Год второй и жизнь прошла Ведь была работа, деньги в магазине тратить Тоже мне забота Как же так, куда же я тратила здоровье Почему такая я, злая почему я Миг второй и жизнь прошла Был ли ведь желание, сексуальная любовь, милые страдания, Чтоб с одним и навсегда счастье в ожидании? На меня теперь глаза, в зеркале я вижу, Ноет старая корга в теле ожидания». Чем больше у вас гармония в течение дня, тем больше силы возможностей для реализации. Чем больше у вас колючие крайности в течение дня, тем больше у вас возможности зацепиться за очередные страдания. Пик надежды, как закат разочарования И прелести нежданное окончание Живёт дедуля, помня, что умрёт, Жуёт он каждую секунду, И правила его наоборот, И цели, и надежды, не те, что прежде, Живёт в его душе народ И требует отдаться, Чтоб время потекло, наоборот, Чтоб жизнью можно было наслаждаться. Почему хотят прокачать личность никчёмную? Почему никто не хочет прокачать себе идеального мужа, идеальную жену? Почему нет книги о прокачке идеальной, сука, бабушки? Почему никто не хочет стать уже давно идеальным папой? Всё наше желание в прокачке личности – это желание желаний. Ещё больше хочу реализации своих хотел ещё больше хочу заработать денег для покупки всего, чего ещё только захочу. Нет книг с высокими продажами на тему «Как стать хорошим человеком». Но есть книги с высокими продажами на тему «Как стать, сука, самым богатым». А знаете, кому они помогли? Никому. Они просто интересно, читабельны, и когда читаешь, немного успокаиваешься от всего прочитанного. А когда перестаёшь читать, опять начинаешь страдать, как прежде, от того и кажущаяся помощь от книги. Но вся информация в никуда и ни о чём. Вы пытаетесь книги по личностному росту использовать как успокоительные от вашего зрения, от вашей многострадальной жизни. Вам кажется, что автор вас понимает и поддерживает, но это не он вас считает. Это вы читаете его фантазии и таким образом вы пытаетесь принести к гармонию в свою жизнь. Сейчас почитаю, успокоюсь, а что дальше? А я скажу, что дальше. Дальше всё как прежде. Ничего не изменится в вашей жизни от прочитанного, а со временем всё забудется. За всё надо платить. За удачу нужно платить. За неудачу нужно будет потратить время, силы и деньги, чтобы залатать дыры. За всё надо платить. Вопрос лишь в том, а сколько у вас с собой времени и сил. Вы сегодня не такой, как я». Я сегодня не такой, как вы. Мы сегодня разные, в этом сходство наше. В этом наша прелесть, наше счастье, в неудаче. Неудача нам в награду, неудача за удачу, а удачу всю потрачу, всю потрачу без остатка, но ну, а после отботрачу неудачей за удачу. Гармония в малом в течение дня порождает гармонию в жизни. Жить в гармонии с окружающим социумом невозможно, но жить в гармонии со своей внутренней силой при условии, что она у вас есть, это ключ к успеху. Одним из главных признаков гармонии – это отсутствие желания кому-то что-то доказывать. Анекдот. Девушка опаздывает на работу, вбегает в кабинет из порога. «Добрый член! Ой, большой день! Ой, девочки, вчера такое было!»